Прав на минуту, мол надгляде на вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волсы мои то развиваются на ветру, то дыбом стоят, то развиваются снова. Такси обтекают меня со всех сторон. Люди тоже смотрят так дико. Думают, наверное, изваятию вот так в назидание народом древности. Или не извоять И нарушает эту тишину Лишь сиплый женский бас Льющийся из ниоткуда Внимание! В восемь часов шестнадцать минут Из четвертого тупика отправится поезд До Петушков Остановки, серп и молот Чухлинка, Реутова Железнодорожная Далее по всем пунктам Кроме Есина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 Теперь вы все, конечно, набрасывайтесь на меня с вопросами. Ведь те из магазина Венчика. Да, говорю я вам из магазина, а сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево. Твой чемоданчик теперь тяжелый, да? А в сердце поёт свирель, ведь правда? Ну, это как сказать? Говорю я, склонив голову вправо. Чемоданчик точно очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано. Так что ж, Венчика, что шеш ж ты все-таки купил? Нам страшно интересно. Да и я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю. Во-первых, две бутылки кубанской. По два шестьдесят две каждая. Итого пять двадцать четыре. Дальше. Две четвертинки российской. Порубь шестьдесят четыре. Итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какую-то красную. Сейчас вспомню. А, эм, да. Розовая, крепкая, зарубь тридцать семь. Так-так-так, говорите вы, а общий итог? Ведь что-то страшно интересно. Сейчас я вам скажу общий итог. Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, говорю я, вступив на перрон. Видите, не совсем общий итог. Я ведь ещё купил два бутерброды, чтобы не сблевать. Я хотел сказать, я не чай, чтобы не стошнило. Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уже вторую и третью могу пить сухую, потому что стошнить, может, и не стошнит, но Уже ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд. Зачем? Опять стошнит? Нет, стошнит-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевает, сблюю. Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу... Отсюда, с мокрого перона, как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами, берете сиронизировать. Как это сложно, Венечка, как это тонко! Хе, еще бы! Какая четкость мышления! Это все? Это все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше ничего? Ну, как ты здесь ничего? гурю, я входил в вагон. Было бы у меня побольше денег, я взял бы ещё пивы, пару портвейнов, но ведь ты же вы со всем принимаетесь стонать. Ой, веничка, ох, примитив. Ну ты к стыду. Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив. А на вопросы вы больше не отвечаю.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 «Ну ты же я совсем обижаюсь!» «Да при чём тут водка?» «Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки Серп и Молот, Чухлинка, Реутова, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Ясина. «В самом деле, при чём тут водка?» «Я вижу, вы ни о чём не можете говорить, кроме водки!» Дол ещё метёт водка. Да и в ресторане си ходите, прижимал его к сердцу. А водки там ещё не было. И в подъезде, если помните, тоже прижимал. А водки там ещё и не пахло. Если ж вы хотите всё знать, я вам всё расскажу. Погодите только. Вот и похмелюсь на серпе и молоте и